Холмистая местность с небольшими ровными площадками и рощицами молодых деревьев на севере заинтересовала Вензуга. Он поискал глазами самую высокую возвышенность и направил туда свою лошадь. Внимательно оглядев окрестности, Вархун кивнул и подъехал к Лунзу. — Как вы находите эту площадку? — прокричал он ему на ухо. — Гораздо лучше, чем две предыдущие, — ответил генерал. — С нашей стороны есть где спрятать бойцов. Южная часть, наоборот, хорошо просматривается. И почва здесь песчаная, большую скорость развить не удастся. Думаю, лучшей позиции искать и не стоит. Нам бы успеть разместить здесь войска, до города скакать полчаса. «О пехоте и двух часов мало будет». В разгар дня тучи закрыли небо настолько плотной массой, что казалось, будто ночь вот-вот вступит в свои права. Группа всадников осмотрела три места для предстоящей битвы. Выбор был сделан. Теперь придворным волшебникам оставалось запомнить местность, после чего можно было возвращаться домой». Схему размещения войск лучше набросать в комфортных условиях, а не под ураганным ветром в свете частых вспышек молний. — Если тичь сумеет нейтрализовать Сергалийского волшебника, преимущество местности удвоит наши силы, — доложил генерал. Кронмаг не дал своим спутникам даже переодеться, устроив заседание сразу в южный прихожий дворца — Картографы воспроизвели уменьшенную копию холмистой равнины прямо на полу. Пятьсот человек можно спрятать за холмами и вот в этом лесу, указал Зулк на мерцающие изображения лесных насаждений. Риергарду противника мы разрешим проследовать дальше, а первый удар всей мощью обрушим на передовые силы врага. Было бы неплохо на несколько секунд упредить его объединенным магическим натиском с фланга. — С какой целью? — Надо отвлечь кудыр мага и лишить противника основного оружия. — Базгур, что скажешь? — Для засады место подходит практически идеально. — Вензук, сколько вархунов ты планируешь спрятать тут? — Сотню. Но ударят они по талам повстанцев. Вот здесь и здесь, — показал сын старейшины. — Но там ведь и спрятаться негде, — развел руками генерал. — Только не для Вархуна. Когда стратеги закончили обсуждение будущей баталии, Кронмак объявил очередной перерыв. Верлену и Веронику он попросил немного задержаться. — Вас завтра. Я бы попросил действовать вместе с Тичем. — сказал повелитель Жорзании. «После того, как он нанесет удар, наверняка последует ответный. В данном случае дар зеркального взгляда может оказать нам неоценимую услугу, как вы считаете?» «Я не возражаю», — ответила девушка, хотя Зулк смотрел на Андрея. «Да, пожалуй, это станет неожиданным сюрпризом для противника», — согласился Фетров. Уже по пути к себе в комнату он спросил у Вероники. «Откуда Зулк знает о твоем даре?» «Наверное, Базгур сказал. Он же теперь тайный советник». «Наконец-то вы вернулись!» Дехрон ждал их возле лестницы на второй этаж. «Племяш, не желаешь совершить небольшую прогулку по городу? Это совсем ненадолго и очень важно!» дядя. Я только что был на холодном ветру и хочу немного отдохнуть перед обедом. Я же тебе говорю, это займет не больше часа. Пойдем, вопрос жизни и смерти. И Веронику с собой возьмем. Красавица, ты же не станешь возражать. Думаю, в данном конкретном случае лучше согласиться».